Комплексные войны происходят в сообществах, имеющих политическое руководство, и участвующие в них люди делятся на два типа: командиров, которые решают, что делать, и солдат, которые выполняют приказы. Сочетание командиров и солдат крайне эффективно. Сообщества, образующие такие настоящие военные системы, находится, говоря словами антрополога Гари Тернихай, над военным горизонтом в противоположность сообществам, практикующим простые войны. Комплексные военные действия, как и простые, могут включать проактивную агрессию в форме внезапных налётов. Во время таких налётов небольшая группа нападающих, например, отряд, которому приказали вывести из строя пулемётную точку, Или экипаж бомбардировщика, который должен уничтожить военную базу, старается остаться незамеченным до начала атаки, а после достижения цели как можно скорее вернуться назад. Проактивные налёты имеют очевидные военные преимущества. В психологическом смысле для них часто характерен тот же энтузиазм, который отличает налёты во время простых войн. Однако также у комплексных войн есть свойства, принципиально отличающие их от простых воинов. Особенно это касается организованных сражений. В комплексной войне у солдат нет выбора участвовать им в сражении или нет. И во многих ситуациях они совершенно не заинтересованы в участии. Участие в войне может быть эмоционально травмирующим, и часто, когда солдата принуждают отправиться в бой, не приносит отдельному индивиду никакой выгоды. В некоторых сражениях солдаты приближаются к группе вооружённых противников, сознательно подвергая себя риску ранения или смерти. Что же заставляет их это делать? Внутренней мотивацией, выработанной в ходе эволюции, такое поведение объяснить нельзя. Как показало исследование поведения солдат в боях Второй мировой войны, проведённая генералом США Слэ Маршелом страх на поле сражения испытывают абсолютно все. Военный аналитик Ардан Дюпик собрал примеры реакции солдат на приказ выступать. Иногда целая армия разворачивается и пускается в бегство. Это происходит, по выражению военного историка Джона Кигана, не потому, что армия физически ослаблена, а потому что у людей не выдерживают нервы. Иногда капитулянты убегают тихо, небольшими группками, пока не оказывается, что на поле сражения почти никого не осталось. Бывают случаи, когда обе наступающие стороны останавливаются, не достигнув зоны поражения, к ярости их командиров. Бывает также, что обе сближающиеся армии потихоньку уклоняются в сторону, и в итоге обходят друг друга по касательной, не вступая в контакт. Страх столкновения, который испытывают солдаты, настолько силён, что, как заключает Киган, главная задача офицеров состоит в подавлении этого страха. Отчасти это достигается за счёт того, что солдаты понимают, дезертирам грозит смерть. Такой была формула Фридриха Великого. Он утверждал «всё, что рядовой солдат должен бояться офицера больше врага. Ведь командиру части нужно не только привести солдат на огневой рубеж, но и заставить их там остаться. Очевидно, поведение солдат во время комплексных военных действий имеет мало общего с пылом охотников-собирателей, атакующих вражескую стоянку. В комплексных войнах солдат тренируют преодолевать страх, чтобы, как выражается Киган, Посмотреть битве в лицо. Лицо это, пусть оно и не будет незнакомым, ни тем более дружелюбным, всё же не должно парализовать их страхом. Командиры, по словам Кигана, обычно считают, что солдаты идут в бой, потому что подчиняются приказам. На самом же деле, гораздо большее значение имеют два других фактора. Во-первых, силы. Бывают случаи, когда участие в битве может ощутимо повысить шансы на выживание, и отстать от товарищей будет гораздо опаснее, чем присоединиться к ним. Во-вторых, участие в бою позволяет избежать презрения сослуживцев. Военные организации старательно культивируют тесные дружеские связи между людьми. Обычно солдаты разбиваются на небольшие группы от 5 до 7 человек. чувство товарищества между ними формируется во время тренировок, манёвров, ритуальных действий вроде издевательств над однобранцами, совместного противостояния офицерам и бесконечных часов скуки. Некоторые учёные считают, что желание солдат сохранить уважение товарищей объясняется ложными племенными чувствами. Я же считаю, что в основе этого желания лежат скорее нравственные чувства. исходно сформировавшейся в преистоцене в ответ на угрозу смертной казни. Как мы обсуждали в главе 10, солидарность необходимая для военной эффективности обусловлена не желанием подвести товарищей, а уважением к товарищам в свою очередь, основано на нравственных чувствах, эволюционировавших с целью самозащиты. Также уважение к товарищам появляется в ответ на дедовщину. практику, которая наглядно показывает новобранцу, что над ним стоит коалиционная власть членов его группы. Солдат, показавший себя трусом, рискует быть убитым своими же однополчанами. Таким образом, чувство долга по отношению к товарищам способствует военной эффективности. Но некоторые другие эмоции, сформировавшиеся в ходе нашей эволюционной истории, эту эффективность наоборот снижают. Осознанная оценка рисков, лежащая в основе проактивной агрессии, должна удерживать людей от участия в конфронтационных военных действиях. Проактивная агрессия успешна только тогда, когда риск получить ранения при атаке не высок. Конфронтационные сражения, напротив, сопряжены с высоким риском ранений и смерти. Неудивительно, что и Юдюпика, и Кигана получились такие длинные списки способов, к которым солдаты прибегают для того, чтобы избежать столкновения с врагом. Человеческая психология не очень подходит для солдатского ремесла. Именно поэтому самые успешные армии это те, которым лучше всех удаётся подавлять личные интересы военослужащих с помощью дисциплины и воодушевления. На войне, как говорил Наполеон, успех На 3/4 зависит от личных качеств и отношений, и только на 1/4 от соотношения людской силы и техники. В конечном счёте, сражение происходит по одной единственной причине. На этом настаивает высшее командование. Мотивация командиров при этом может быть как проактивной, так и реактивной. Командир, тщательно планирующий внезапный налёт с конкретной целью, проявляет агрессию проактивного типа. Преимущество такого подхода хорошо иллюстрирует история Александра Македонского. В течение 13 лет, с 336 до 323 года до нашей эры, Александр возглавлял армию, которая захватила большую часть Ближнего Востока, включая персидскую империю и ряд королевств вплоть до западных областей Индии. Среди его масштабных военных действий девять осад, 10 сражений и одна крупная кампания. Он не проиграл ни одной битвы. Чтобы вдохновить свои войска, он часто сражался на передовой линии и иногда лично возглавлял атаку. Несколько раз его ранили. Его смерть в Вавилоне в возрасте 32 лет была, возможно, следствием старой раны, полученной в Индии. В целом, однако, Александр всегда чётко подстраивал свои военные амбиции под силу своей коалиции. Политический аналитик Доминик Джонсон и математик Наил Маккей показали, что в истории войн преобладают асимметричные битвы, то есть такие, где силы нападающей стороны значительно превосходят силы противника. Командиры инициируют агрессию, когда они гораздо сильнее врага. Поэтому до недавнего времени тот, кто инициировал сражения или воины, обычно их и выигрывал. Успех командиров, принимающих взвешенные решения о наступлении, легко объясняется с точки зрения эволюционной истории про активной агрессии. Отбор, конечно, будет поддерживать способность правильно оценивать вероятность победы. Однако повторяющиеся победы можно объяснить не только эволюцией. Триумфы командиров также могут быть следствием их высокого интеллекта. Гораздо нагляднее эволюционная теория объясняет другой удивительный феномен военную некомпетентность. Военная некомпетентность это термин, который использовал психолог Норман Диксон для обозначения ситуации, когда командиры проигрывают вопреки своей уверенности в победе. Такие поражения характерны для битв в которых силы примерно равны, в противоположность асимметричным атакам. Но неожиданные поражения случаются также и в симметричных войнах последнего времени. Политический аналитик Айвен Аргентофт классифицировал военные победы с 1880 по 1998 год на основе того, был ли один оппонент сильнее другого. Сильный Он считал сторону, чьи материальные средства по меньшей мере в 10 раз превосходили силы другой стороны. Вероятность, что сильная сторона победит, в последнее столетие стабильно снижалась. До 1850 года она составляла 88%, а после 1950 года всего 45%. Почему же командиры вдруг разучились предсказывать победу? Как считают Джонсон и Маккей, основная причина в том, что со временем у армии появилось гораздо больше возможностей для борьбы с незаконными вооружёнными формированиями и партизанскими отрядами. Военные ведомства, конечно, стремятся избегать ошибок при принятии решений, пытаясь понять, какие факторы влияют на вероятность победы, Диксон получил беспрецедентный доступ к документам британской армии за целое столетие, начиная с Крымской войны 1853-1856 годов. Он обнаружил четыре основных признака некомпетентности, определяющих исход сражений: переоценка собственных сил, недооценка сил врага, пренебрежение данными разведки и нерациональное использование человеческих ресурсов. Диксон показал, что дополнительно проблема усугубляла коллективное мышление, добавляя к списку ещё шесть признаков некомпетентности. Это всеобщая иллюзия неуязвимости, коллективная склонность цепляться за сомнительные, но дорогие сердцу аксиомы, слепая вера в непогрешимую нравственность своей группы. шаблонное представление о враге как об абсолютном зле, с которым нельзя вступать в переговоры, или напротив, как о слишком слабом, не представляющем угрозы противнике. Коллективная иллюзия единодушная группа, основанная на ложной предпосылке, что молчание означает согласие, и самопровозглашённая цензура для защиты группы от информации, которая может ослабить её решимость. Например, с пионских докладов. В результате всего этого, когда силы противников более-менее равны, люди или группы людей, принимающие решения, обычно переоценивают собственный военный потенциал и недооценивают силу противника. Примерно в половине случаев это приводит к катастрофе. Возьмём, к примеру, высадку в заливе Свинии. 17 апреля 1961 года президент США Джон Фит-Жеральд Кеннеди приказал десанту из 1400 кубинских изгнанников высадиться в заливе свиней на Кубе. Всего за три дня они потерпели сокрушительное поражение со стороны значительно превосходящих сил противника. Ретроспективно, решение о высадке кажется полным безумием. США располагали всеми данными о мощностях кубинских вооружённых сил. Ничто не подтверждало громких заявлений о том, что 30.000 человек из организованного сопротивления прорвутся сквозь войска Кастро и перейдут в болота пеша на помощь освободителям. "Как же я мог допустить такую глупость?" недоумевал после этого Кеннеди. Большая часть его команды пребывала в таком же замешательстве. не понимая, как они могли настолько неверно оценить ситуацию. По мнению Питера Вайдена, который в 1979 году опубликовал на эту тему книгу, позже ставшую классикой, объяснялось всё очень просто. Это была самонадеянность, эго, раздутое до таких размеров, что глаза и уши отказывались принимать то, что им не хотелось видеть или слышать. Кеннеди, принявший решение о вторжении, отчаянно боялся показаться слабоком и бесконечно верил в свою удачу, а его окружение ему потакало. Соратники Кеннеди считали, что он превращает в золото всё, к чему прикоснётся и не способен проигрывать, писал Артур Шлезенгер. Директор департамента планирования ЦРУ Ричард Биссо, настаивавший на вторжении, был по словам Вайдана настолько амбициозным, самоуверенным и азартным, что просто не мог отказаться от своего героического плана, хотя риски становились всё более очевидными. Даже потерпев фиаско, Биссол настаивал на том, что они всё сделали правильно. Секретный внутренний отчёт ЦРУ, опубликованный в 1998 году, показал картину агентства, находящегося во власти смертоносных иллюзий. Заблуждения такого рода настолько типичны для воинов, что они лежат в основе большинства теорий о военных неудачах. Первые два заблуждения из списка Диксона переоценка собственных сил и недооценка сил врага представляют собой позитивные иллюзии. Третье заблуждение пренебрежение данными разведки. Эти иллюзии поддерживает четвёртое заблуждение, сухо названное не рациональным использованием человеческих ресурсов. Это страшное последствие предыдущих трёх заблуждений. Армии гордятся своей эффективностью и казалось бы всегда должны иметь аппарат объективно оценивающий силы врага, но на деле происходит обратное. Вопреки всем ожиданиям здравого смысла, армейские аппараты гарантированно дают неверные оценки. Главная проблема заключается в формировании позитивных иллюзий. Люди склонны к неоправданному оптимизму. Склонность к позитивным иллюзиям характерна не только для военных взаимодействий, но и для межправительственных отношений. Историк Барбара Такман показала, что во все эпохи и во всех регионах власти регулярно проводят политику, противоречащую их собственным материальным интересам. Это происходит даже тогда, когда решения принимаются коллективно, а разумные альтернативы известны всем участникам обсуждения и легко реализуемы. Вероятность таких ошибок, как показала Такман, остаётся неизменной на протяжении трёх тысяч лет и не зависит ни от истории, ни от типа политического режима, ни от нации или социального класса. В основе этих ошибок Лежит отказ от здравого смысла в пользу амбиций, тревоги, честолюбия, желания сохранить свою репутацию, иллюзий, заблуждений и стойких предрассудков. Положительные иллюзии возникают всегда, когда существует конкуренция, даже если до войны дело не доходит. Марк Твен так писал об этом: "На цене думают, а не только чувствуют". Каждая нация знает, что только у неё самая истинная религия, самая разумная система управления. Каждая из них презирает других. Каждая ведёт себя по-свински и не подозревает об этом. Каждая гордится своим предположительным превосходством. Каждая абсолютно уверена в том, что она любимица Бога. Каждая с непоколебимой уверенностью призывает его взять на себя командование в военное время каждое удивляется когда он принимает сторону врага но по привычке прощает его и возвращается к лести одним словом весь человеческий род доволен всегда доволен настойчиво доволен несокрушимо доволен счастлив благодарен горд какая бы это ни была религия И кем бы ни был правитель, тигром или домашней кошкой, уверенность в своих силах распространяется и на широкую общественность. Как писал специалист по международным отношениям Ганс Маргентау, кумирами общества становятся герои, а не торговцы лошадьми. В преддверии войны общество часто влияет на политические решения. Так объявление Первой мировой войны было встречено огромным общественным энтузиазмом в столицах всех противоборствующих стран, вопреки зловещим прогнозам политиков. «Сыны мои, я слышу ваше ликование перед трибунным глазом войны», писал британский поэт Уильям Ноэль Ходжсон в 1914 году, выражая чувства, которые тогда разделяли многие. Подобные иллюзии быстро рассеиваются при столкновении с реальностью. В конце войны, после гибели сына, Рідьярд Киплинг писал: "Если кто-то спросит, почему мы погибли, ответьте им, потому что наши отцы лгали нам". Кеннеди после провала операции осознал, что обманывал себя самого и попытался найти причины своей ошибки. Победа над Кастро стала бы важной вехой холодной войны и укрепила бы престиж Кеннеди, но попытка вывести из строя страну союзника СССР была слишком безумной авантюрой, в основе которой лежала ошибочная оценка кубинских настроений и сил. Провал операции положил конец эйфории Кеннеди, стоил Биссалу карьеры, подорвал доверие к США как к мировому лидеру и по мнению Чегевары дал огромное политическое преимущество Кубе, превратив её из угнетённой маленькой страны в достойного противника. Позитивные иллюзии, заставившие США развязать войну, привели к катастрофе. Но эти иллюзии настолько типичны для периода эскалации конфликтов, что возникает вопрос об их эволюционном происхождении. Как они возникли? Ответ подсказывает психология реактивной агрессии. Решение вступить в противостояние с равным противником принимают командиры противоборствующих сторон, каждая из которых ожидает серьёзного сопротивления. В этой ситуации важна уверенность. Чем больше у воюющей стороны уверенности, тем вероятнее, что она победит. Этот тезис применим не только к людям, но и к животным. И в основе его лежат два механизма: целеустремлённость и умение блефовать. Целеустремлённость, основанная на уверенности в своих силах, обеспечивает абсолютную самоотдачу на пути к победе. Отвага и твёрдое решение не сдаваться всегда сильнее осторожности. Как говорил Гамлет, «Так трусами нас делает раздумье, и так решимость и природный цвет хереет под налётом мысли бледным, и начинание, взнёсшееся мощно, сворачивая в сторону свой ход», теряют имя действия цитируется в переводе М. Лазинского В равной схватке здравомыслящий противник, рассуждающий как Гамлет, правильно оценит вероятность своего поражения в 50%. Соответственно, он может позаботиться о мерах предосторожности в случае поражения, например, разработать план отступления, придумать, как сократить потери, или провести переоценку сил соперника однако мысли о возможности поражения вызывают беспокойство верный знак поражения и смятения и поскольку в борьбе равных тот кто приложил 100% усилий всегда одержит верх над тем кто приложил 90% усилий слепая самонадеянность обеспечивает победу чемпионское мышление нерационально неэффективна и в большинстве случаев ошибочна, но при равных силах оно помогает направить психологические ресурсы на борьбу и повышает вероятность победы. Уверенность в своих силах часто основана на убеждениях, которые со стороны кажутся совершенно абсурдными. В 1997 году на Борнео давно назревавшее напряжение между местным народом даяков и переселенцами-мадурцами переросло в полноценный конфликт. Даяки верили, что магия защищает их от пуль. Благодаря этому они сражались бесстрашно и эффективно. Подобный самообман характерен для многих воин. В Восточном Конго 1990-х годов бойцы отрядов Май-Май верили, что пули, попав в них, превращаются в воду, В Уганде 1980-х годов повстанческие группы под руководством Элис Локвенны яростно сражались потому, что были уверены: пули их не берут. Вера в защитную силу магии замечательная иллюзия, позволяющая развить неограниченную агрессию против врага. Особенно пригождается она командирам, которые сами не выходят на поле боя. Второе преимущество уверенности в своих силах это возможность запугать врага. Хорошего блефа часто оказывается достаточно. Даяки запугивали своих врагов множеством способов. Слухи о каннибализме и демонстрация отрезанных голов заставляли противников думать, что даяки одержимы и ведут себя ненормально, и, соответственно, испытывать перед ними страх. Позитивные иллюзии помогают людям выигрывать битвы, способствуя целеустремлённости и успешному блефу. Конечно, ложная уверенность в своих силах может приносить и другие дополнительные выгоды, например, укреплять доверие сомневающихся союзников. Но основное адаптивное свойство такой уверенности это повышение вероятности победы. В конечном счёте есть какая-то ирония природы, в том, что отбор на способность побеждать способствовал также склонности к ошибочным суждениям, которая в свою очередь приводит к нерациональному использованию человеческих ресурсов. Великий поэт и составитель словаря английского языка Сэмюэл Джонсон понимал, насколько абсурдны ситуации, когда оба противника уверены в своей победе. Несомненно, перед началом войны каждая нация уверена в своей победе. Эта взаимная уверенность приводит к кровопролитным играм, которые уже не раз опустошали наш мир. Но ведь ясно, что из двух противоречащих друг другу мнений одно должно быть неверно. Джонсон говорил это, пытаясь убедить Англию не вступать в войну с Испанией. Было бы неплохо иногда вспоминать об этом во время сегодняшних конфликтов. Но, к сожалению, понимание, что противники склонны неверно оценивать свои шансы на победу, неизбежно вступает в противоречие с тем фактом, что в процессе эволюции люди научились это понимание игнорировать. У животных уверенность в своих силах скорее всего играет ту же роль, что и у человека. В равной схватке обе стороны должны быть нацелены на победу. Поэтому проигравший неизменно платит более высокую цену, чем могли бы, если бы действовали рационально. Проблема с излишней самоуверенностью в человеческих войнах в том, что в сообществах, находящихся на двойном горизонтом, самонадеянность лидера гибельна не столько для него самого, сколько для солдат, которым приходится сражаться на его войне. подводя итог, можно сказать, что эволюционная психология солдат, участвующих в комплексной войне, обычно подсказывает им в этой войне не участвовать. В то же время эволюционная психология командиров, организующих войны, заставляет их разбрасываться ресурсами и принуждать солдат к участию с помощью способов, отточенных многолетней эволюцией калицонной проактивной агрессии. Всё это приводит к кровопролитиям гораздо большего масштаба, чем могло бы быть, если бы система была взаимовыгодной. К сожалению, естественный отбор благоприятствует механизмам, приводящим к победе. И эти механизмы включают позитивные иллюзии, усугубляющие расточительность войн, ни внешние источники зла, ни удовольствие от убийств, ни неодолимый инстинкт агрессивности, о котором говорил Эрих Фромм. не приводит к комплексным войнам. Такие войны результат сложного взаимодействия склонности к проактивной и реактивной агрессии. Солдатам повсеместно приходится сражаться вопреки своему желанию. Комплексные войны возможны благодаря способности человека к альлиционной проактивной агрессии, которая в свою очередь способствует подчинению и иерархии. А в части комплексными войнами движет самолюбие. По мере приближения кризиса обе стороны всё хуже справляются с рациональной оценкой происходящего по причинам, которые кроются в эволюции реактивной агрессии. Приведённая здесь схема всего лишь грубый набросок базовых взаимоотношений между эволюционной психологией и военными действиями. Я хотел показать, что военную психологию можно проиллюстрировать простыми моделями из биологии поведения. Также я хотел подчеркнуть, что в сообществах, находящихся на двойном горизонтом, некоторые эволюционные адаптации к агрессии могут парадоксальным образом понижать вероятность победы в ситуациях, где важна точная оценка соотношения сил. В этой книге я хотел разобраться, как эволюция создала лучшее и худшее в человеке. Предсказание будущего не было моей целью. Тем не менее, мне кажется, что мы вполне можем смотреть в будущее со осторожным оптимизмом. Как я уже говорил, если агрессия была адаптивна в плейстоцене, это ещё не означает, что мы должны продолжать воевать в антропоцене. Множество данных указывает на то, что частота насильственной смерти в мире стабильно снижается. Происходит это в частности потому, что сообщества со временем становятся всё крупнее. А чем крупнее сообщество, тем меньше процент населения принимает в войнах непосредственное участие. Поэтому снижение насильственной смертности вполне ожидаемо. Люди очень стараются сделать свою жизнь безопаснее. Насколько долгим и насколько повсеместным будет это снижение смертности, вопрос открытый. В конце плейстоцена, непосредственно перед возникновением сельского хозяйства, Homo sapiens населяли большую часть мира и вели образ жизни кочующих или оседлых охотников-собирателей. Количество отдельных сообществ в те дни достигало нескольких десятков тысяч, по некоторым оценкам — около 36 тысяч, и каждое сообщество обладало суверенитетом над своей территорией. Поскольку все мужчины были охотниками и потенциальными воинами, шансы умереть насильственной смертью во время столкновений между сообществами были очень высоки. Сегодня в мире 195 стран, и в каждой из них контроль насилия осуществляет государство. Со снижением количества независимых сообществ снизилось и количество войн. К сожалению, последние данные указывают на то, что чем дольше длится мир, тем более кровопролитной оказывается война, которая приходит ему на смену. Тем не менее, при прочих равных, если средний размер стран продолжит расти, вероятность умереть насильственной смертью продолжит снижаться. В далёком будущем человечество возможно станет единой страной. Экстраполяция текущих тенденций показывает, что мировое государство может появиться уже в период между 2300 и 3500 годом. Весьма вероятно, что смертность в этом мировом государстве будет минимальной по сравнению с тем уровнем насилия, который наблюдался при анархии. При этом возможности, которые откроются для тирании, могут привести к рассвету других видов убийств. Но если число стран останется тем же и продолжит расти, регуляция международных конфликтов будет требовать всё больших усилий. Это очень непростая задача. В 1928 году лидеры 62 государств договорились не использовать войну в качестве политического инструмента. Пакт Бриана-Келлога, который они подписали, нельзя назвать безупречным. Он не помешал Японии ввести войска в Китай в 1931 году. Он не остановил развитие агрессивного национализма в Германии и Италии, ставшего причиной Второй мировой войны. Всего через 10 лет после подписания пакта все страны-участницы, кроме Ирландии, оказались втянуты в войну. В числе других войн, в которых участвовали члены пакта, корейская война, арабо-израильский конфликт, индо-пакистанские конфликты, вьетнамская война, югославские войны и войны в Сирии и Йемене. Тем не менее, несмотря на все нарушения и вопреки мнению скептиков, учёные Уна Хетуэй и Скот Шапира считают этот пакт успешным, потому что он изменил правила ведения войн. С 1816 по 1928 год большинство войн затевались для захвата территории. После подписания пакта Бриана-Келлога такие захватнические войны стали незаконными. В результате аннексии территорий стали происходить всё реже, а государства вместо этого стали всё чаще обращаться к торговле. Если мы продолжим тщательно следить за соблюдением международного права, у нас останется шанс избежать катастрофы, пусть это будет и непросто. Гораздо более серьёзная опасность для человечества состоит в том, что по мере перераспределения ресурсов нас скорее всего ожидает формирование всё новых коалиций, бросающих вызов существующим государствам. Все человеческие сообщества состоят из конкурирующих групп, Некоторые из них охотно игнорируют существующие законы, пытаясь отхватить себе куски государственных территорий, как это сделала ИГИЛ в Ираке в 2014 году. Организация запрещена на территории Российской Федерации. Справиться с такими проблемами ненасильственными методами будет очень трудно. Глобальный ответ на действия ИГИЛ показывает, как появление новых идеологий отрицающих существующие традиции, порождает новое насилие. Слепой оптимизм по поводу снижения частоты войн так же глуп, как и апатичный пессимизм. Человечество вечно балансирует между мечтой о мире и жаждой власти. Хотя риск умереть насильственной смертью сегодня ничтожен, вероятность ядерного холокоста высока как никогда. С точки зрения философии «не насилия», Главное достоинство проактивной агрессии состоит в том, что хорошо приспособленное животное не нападает, если угроза жизни слишком высока. Поэтому для сдерживания агрессии должно быть достаточно эффективных систем обороны, но не слишком эффективных, иначе возникнет соблазн безнаказанно напасть на противника. Понимание, что война это продукт эволюции, И что даже сегодня ей способствуют адаптивные черты нашей психологии, не означает, что война неизбежна. Однако оно означает, что человечество как вид опасно. Мы должны помнить, что человек склонен к позитивным иллюзиям при оценке выгод войны. А значит, мы всегда будем нуждаться в мощных институтах, отслеживающих возникновение милитаристских идеологий. распространение излишне оптимистичного пацифизма и случаи злоупотребления властью